Глава 19. Активация жезла пошла Элли на пользу. Заскочив к ней утром, я снова застала адептку уже умытой и одетой. Она сидела на кровати и ссюсюкала над яйцом, уговаривая виверну вылупиться как можно скорее. Вчерашняя лекция Эльтеруса оказалась познавательной. Преподаватель кратко описал боевые способности виверн, необходимый им рацион, команды, которые маленькие ящерицы должны выполнять. с двухмесячного возраста и обмолвился, что уже сейчас они слышат голос хозяина и могут отличить его от других. И теперь Элла активно общалась с яйцом. "Опоздаем", пригрозила я через 10 минут. "Может, его с собой взять?" спросила Элла, продолжая сидеть на кровати. "Зачем? В корзине ему будет тепло. Смотри, какое гиммо одеяльце связал. Ему будет одиноко", девушка притянула корзинку к себе. и принялась в который раз укутывать яйцо. А в сумке он или она будет меня слышать и быстрее ко мне привяжется. Как вылупится, всегда будет рядом. Вот пусть заранее и привыкает. Я представила себе огромную двуглавую виверну с жалобным рыком, ломящуюся в окно комнаты. «Мама, я еще маленькая, пусти меня домой!» и содрогнулась. Следующая картина была не лучше. Упитанная ящерица пыталась влезть Элли на руки, Не замечаешь, что уже переросла хозяйку втрое. Нет, я, конечно, была рада, что подопечная так ответственно подошла к делу. Но не стоило переходить границы и превращать заботу в паранойю. Поверь, в корзинке яйцу будет удобнее, настаивала я. Нельзя носить его в сумке. Это рискованно. Но вчера я носила один раз, предельно осторожно и недолго. Вдруг кто-то тебя толкнёт или ты сама споткнёшься. Ладно, неохотя кивнула она. Оставлю тут. Попросим Гизма присмотреть», — предложила я. «Уж он-то будет болтать без умолку». Элла немедленно повеселела, положила яйцо в корзинку и помчалась ко мне. В результате мы чуть не опоздали на пробежку, потому что Элла долго и тщательно инструктировала Гизма. Адептка перечисляла все темы, на которые можно говорить, строго запретила повышать голос и попросила почитать яйцу стихи. Имб клятвенно заверил, что все понял. После пробежки я и Элла разошлись. Нас ждали индивидуальные занятия. Первым предметом у меня сегодня была защита подопечных у Альфара Доснежного. Верный себе преподаватель вновь устроил нам практическое занятие защита мага от погодных и природных опасностей, проведя перед этим небольшую лекцию. Испесав свиток перечнями всевозможных бед, которые могли приключиться с невезучим магом, мы снова получили по фантому, которого должны были оберегать. Всем ворчал, что магу, которому не под силу зажечь огонь, чтобы самостоятельно согреться, нечего делать в лесу. Марк активно поддакивал. Вашего подопечного могут ранить или у него закончится магический резерв, осадил их снежный. Так что сейчас мы будем дружно учиться поддерживать температуру тела. И к концу занятий у нас будут головешки, мрачно предрекла я. Полагаешь, он ограничится только одним заданием? Засомневалась Ласка. «Вряд ли», — ответила я, приятно удивленная дружелюбием в ее голосе. «Но это базовый навык. Пока не научимся, дальше не пойдем». Я оказалась права. Нам понадобилось полчаса и в среднем по четыре сожженных фантома на нос, пока мы не вызобрели нужное заклинание. Рекордсменом по головешкам стала Мирабель. Несчастная голубка кружилась над обугленной копией Хиллера и ворчала, что непременно найдет себе мага, любящего теплый климат. А теперь представьте, что вы в пустыне, приказал Альфред, и мы захихикали, поглядывая на ругающуюся Мирабель. Потом мы дружно плавали на фантомах в проду, не давая ему утопиться, ловили их, когда те падали с высоты и вытаскивали из ям. С последним проблем было больше всего. Наша сила напрямую зависела от силы подопечных. Пока что мы просто не успели прокачать резерв настолько, чтобы левитировать такую ношу. Мой трюк с уменьшением снежный учёл и позаботился, чтобы больше никто его не повторил. Пришлось искать другой способ. Покрутившись вокруг ямы, я создала лесенку из выемок в стене, по которой иллюзорная Элла легко вскарабкалась наружу. Отлично, Даниэлла, похвалил меня преподаватель. Вы ещё де не традиционные решения, используя все возможности, а не просто выполняете указания. Я польщённо мяукнула. «Сэм, для этого нужно превратиться хотя бы в орла», — с укором заметил Альфред, наблюдая, как отчаявшийся феникс пытается выволочь подопечного из ямы своими силами. «Я справлюсь», — пропыхтел Сэм. Он явно облегчил фантом магией, но тот все равно был слишком тяжелым. В результате и фамильяр, и его подопечные упали обратно в яму. «Смотри, им маскироваться не надо», — пошутил Марк, когда пыльный феникс выбрался наружу. Легче всего задание далось волку. Наколдовав магическую верёвку, фамильяр обмотал её вокруг иллюзорного Ларса и выволок того наверх. "Хорошо быть большим", заключил он. Судя по ехидному взгляду Снежного, преподаватель оценил смекалку и собирался при случае продемонстрировать, что крупный размер не всегда помогает. На занятиях по взаимодействию с магами ко мне на парту неожиданно подсел Ерихон. Пока остальные фамильяры учились чувствовать подопечных, я ковырялась в настройках мозгов. «Нашли что-то новое?» — полюбопытствовал он. «Оцениваю преимущества у ума», — пробормотала я и, спохватившись, вопросительно посмотрела на наставника. «Иными словами, ему вы доверяете больше, чем собственному чутью? А как же иначе? Тут и цифры, и графики, и сравнительный анализ. И где сейчас Элла?» «На дополнительном занятии по фехтованию». прицепилась как пиявка к Мерель и упрасила показать новые приёмы. Так что сейчас, наверное, уже сотню раз пожалела. А если точнее, Ерихон накрыл устройство связи рукой и не позволяя мне заглянуть в экран. Я прикрыла глаза и прислушалась к ощущениям. Элла в самом деле находилась в процессе активной физической нагрузки, но я не чувствовала раздражения или злости, только чистый азарт. Об этом я и поведала Ерихону. Вот видите, сейчас вы и без УУМа смогли оценить не только физическое, но и психическое состояние подопечной. Устройство никогда не сообщит, что на душе у вашего мага. А как же цифры, графики, растерялась я. Ещё в базе есть расписание занятий и рейтинговые таблички с баллами по предметам. Хорошая шпоргалка, усмехнулся Ерихон и отошёл к другой партии. Я задача науставилась на крошечный экран. Ещё недавно УУМ казался самой необходимой вещью при взаимодействии с магом и намирцем. Теперь же до меня начало доходить, что я слишком преувеличила его роль. На индивидуальное занятие к лорду Рэндаллу я шла вся на нервах. Элла и та заметила. Хотя как тут не заметить, если мой хвост превратился в мухобойку? Дэнни, не нервничай ты так. Лорд Рэндалл — обалденный наставник. Сама не ожидала, что так от него буду тащиться. Хвост шлепнул по полу еще раз, особенно громко. После того, я явно расслышала постукивание как тей по полу, забывшись, привычно поддела дверь кабинета лапой и услышала встревоженное: "Ты что? Сначала надо постучать". Меня подхватили под живот и задвинули в сторону. Пришлось сидеть и наблюдать, как Элла одёргивает платье и поправляет причёску, прежде чем обозначить своё присутствие. Да знала бы она, что архимаг почувствовал её появление, едва она чутилась на этаже. И время сейчас такое, что лорду Рэндаллу пора пить чай, а не заниматься с некоторыми». Элла впорхнула в кабинет и поприветствовала архимага. Я прошуршала хвостом следом и запрыгнула на кресло. «Прошу прощения, а моей кошке можно здесь сидеть? Да я вообще могу выйти, если потребуется». Разумеется, сказать это вслух я не осмелилась. Ещё и хвост лапами придержала. «Всё в порядке, Элла. Ваш фамильяр может остаться в кресле». «В кресле». Мне наказали сидеть в кресле во время занятия, как какой-то кошке. Ну и ладно, раз меня считают зверушкой, то и вести себя буду соответственно. Я свернулась клубочком и накрыла морду хвостом. Осталось только повесить табличку "Не беспокоить". Впрочем, никто и не пытался. Лорд Рендел и Элла на целую часть забыли о моём существовании. Архимаг действительно научил Эллу использовать силу дозированно, показал, как регулировать мощь одного и того же заклинания. Теперь у подопечной получились не только боевые, искрящиеся снаряды, но и вполне безобидные светлячки. Мне бы радоваться, но глубокий голос лорда Рэндала с безграничным терпением, наставляющий Эллу, повергал в уныние. На душе становилось всё тяжелее и тяжелее. Ну и что с того, что сам лорд Рэндалл не боевик, а артефактор? Двум магам проще найти общий язык, чем магу и чужому фамильяру. «Дэнни, ты спишь?» Удивилась Элла, когда лорд Рендел объявил, что занятие окончено. "Нет, просто лежу", пробормотала я и спрыгнула на пол. "Ну, у тебя хорошо получается. Ты молодец", с похватившейся похвалила я. "У вас замечательная подопечная, достойная своего фамильяра". Я рискнула поднять взгляд на архимага. Тот выглядел невозмутимо, но я-то прочла в глазах мужчины лёгкое недоумение. "Даниэла, ты идёшь?" поторопила меня Элла. "Мне надо поскорее вернуться к подопечной". Элла моя подопечная. У неё подопечная виверна, пока что временно проживающая в яйце. Я вроде как подопечная лорда Ренделла, или же была ею. Кругом одни подопечные, так и свихнуться можно. Даниэла, если у вас возникли вопросы, можете остаться, предложил архимаг. Остаться? Когда я вот-вот разревусь, это была бы катастрофа. Мне всё понятно. Элла отлично справляется. Ей больше не придётся использовать меня как грамотвод. Хотела пошутить, но мяуканье вышло уж больно жалобным. Мне тоже к яйцу надо. Не впопад добавила я, и пуля вылетела из кабинета. От чего-то мне было стыдно и очень грустно. Привязанность Эллы к ещё не вылупившейся выверне зашкаливала. Адептка носилась с яйцом как с собственным ребёнком, укрывала на начеде яльцем, читала сказки и рвалась укачивать, пока я не запретила. И да, соврала, что вредно и надо поменьше перекладывать яйцо с места на место. Не то подопечная точно бы от него не отходила ни на шаг. Я и сама с нетерпением ждала встречи с маленькой ящерицей, но всё-может должен быть предел. Кенн ото своим питомцем заботился с истинно мужским пофигизмом. Проверял утром и вечером, держал в тепле и не ронял на пол. Парню и в голову не приходило осматривать яйцо по 10 раз на дню и бегать в комнату на переменах, чтобы посисюкать над ним. «Он его совсем не любит», — возмущалась Элла в очередной раз, заглянув в корзинку. «Не разговаривает с ним. Он постоянно болтает в комнате», — возразила я. «Вивер не хватает». «Да, но персонально к ней Кеннет не обращается». «А какая разница?» — удивилась я, отодвигая корзинку на край стола. «Ты домашнее задание сделала?» «Ага», — мне под нос сунули три исписанных мелким почерком свитка. «А вещи собрала?» Продолжила допытываться я, откладывая свитки в сторону. В способностях Эллы я не сомневалась. После активации жезла дела у неё шли отлично. Убедившись, что никакой ошибки нет, и она сам и настоящий маг, девушка прекратила страдать и с огромным интересом изучала новый для себя мир. Завтра адептов ждала первая выездная практика, но предполагаемого энтузиазма подопечная не проявляла. «Элла, всё хорошо?» — осторожно спросила я. Внутренние ощущения явно указывали, что настроение у подопечной припаршивое. "Да и не, ну как я её оставлю?" жалобно шмыгнула носом Элла. "Нельзя брать яйцо на практику", строго произнесла Яса, подозрно подбирая аргументы. "Может сказать, что порталы вредны для невылупившейся виверны". "Я понимаю", грустно кивнула девушка. "Но вдруг он или она будет скучать?" «Попросим гизма присмотреть», — в сотый раз повторила я. «Имп души не чает в твоём питомце и будет трястись над ним целый день. Он вчера чудесную песенку ему пел». «Правда?» — удивилась Элла. «Я не слышала». «Правда-правда. Какую-то колыбельную», — соврала я. На самом деле имп пел национальную песенку «Дроу», и до конца там почти никто не дожил. Но мотив был убаюкивающий. На перечне погибших даже я задремала. «Ладно». Тяжело вздохнула она и пошла собирать сумку. Я устроилась рядом, контролируя процесс. Запасливость подопечной внушала опасения. Она словно собиралась в недельный поход. «Жадины!» «И паршивого защитного амулета не выдали!» — сокрушалась Элла, роясь в вещах. «Дэнни, может, выпросить у игвора парочку?» «Не волнуйся, тебе не понадобятся ни боевые амулеты, ни три смены одежды», — заверила я. «Возьми тёплый свитер, шарф и шоколадку. Этого хватит». А если на нас кто-то нападёт? нервничала Элла. Да кто в своём уме нападёт на толпу магов под защитой Эльтеруса? Погуляем, осмотрим местность, соберём немного трофеев и вернёмся к ужину. Девушка нехотя кивнула и вытряхнула из сумки часть необходимых вещей, вроде запасных штанов, набора эликсиров, перьев и прочей мелочи, с которой опытный маг мог бы прожить в одиночку год, а то и два. Ну и зачем тебе кухонный нож? Ты бы ещё с собой котелок и дрова взяла. Она вздыхала, провожала вещи тоскливым взглядом, но не спорила. Полагаю, главной причиной такой покладистости стал вес сумки. Сообразив, что всё взятое придётся таскать на себе, адептка резко полюбили минимализм и ограничилась парой чистых свитков, пером и шоколадкой. Пробежки сегодня не было, поэтому, покончив со сборами, мы отправились сперва к амне, а потом в столовую. Из-за бесконечных наставлений Гизма мы опоздали. К счастью, влюблённость Кена та приносила свои плоды. Парень прихватил для Элла завтрак и ревностно оберегал его от посягательств Дэя и Хиллера. "Спасибо", смущённо поблагодарила Элла, выдвигая тарелку с сырниками. "Дэн, хочешь кусочек?" "Давай", поколебавшись, кивнула я. Сырники пахли слишком аппетитно, чтобы отказываться. К тому же, их можно было взять в лапы. "Предложи Элле сметанки в блюдечке. Может, тебе молочка налить?" "Спасибо, не надо". Отказалась я, игнорируя насмешливое ухоние Сони и хмыканье Сема. Тема для разговоров за столом царила только одна предстоящая практика. Наверняка вы знаете больше, чем говорите, упорствовал Хиллер, недовольно поглядывая на Мирабель. Голубка возмущение подопечного игнорировала и повторила то же, что я вчера толдычила Элли. Никаких осложнений не предвидится. Обычная экскурсия, знакомство с бытом нашего мира. Лекция Альтеруса и всё. Адепты не верили, считая, что фамильяры скрывают от них что-то важное. До конца завтрака мы так и припирались, пока не вспохватили, что опаздываем. Пришлось бежать к выходу. Уже на пороге меня перехватило послание. Лорд Рендел хотел, чтобы я помогла ему в лаборатории. Я беспомощно посмотрела на Эллу, и та ободряюще кивнула. Конечно, иди. Ректор такой милый, не надо ему отказывать. А вот без этой характеристики архимага я бы наверняка прожила Да и бросать подопечную не хотелось. Ты же сама говорила, что там не будет ничего интересного, то есть опасного, торопливо поправила Элла, заметив моё колебание. И потом, если ты останешься в академии, то присмотришь за ейцом. Мне причина показалась абсолютно дурацкой. К тому же, заверения в безопасности практики убедили всех фамильяров, кроме меня. На болоте ничего не должно было встретиться, как и в руинах. То ли вокруг академии творилось что-то неладное, То ли Элла магнитом притягивала к себе неприятности, или мы с ней дуэтом. Не волнуйся, мы за ней приглядим, пообещал Сэм, видя, что я колеблюсь. Беги уже, Архимаге ждать не любит. Я скажу Элтеру, он о ней позаботится. Раз уж её фамильяра вызвали к ректору, укоротышкой шпнула Соня. Это меня немного успокоило. В последний раз убедившись, что Элла ничего не забыла, я проводила её к порталу и только потом помчалась к лорду Ренделу. Не успела я войти в лифт, как поч мне преградила Венья Дормидонтовна. Куда собралась? Бегом за подарком. Каким ещё подарком? насторожилась я. Откуда мне знать? Я в чужие коробки нос не сую, проворчала привратница и исчезла. Пришлось бежать в отдел хранения, причём в обличии кошки. Только бы подарок оказался без подвоха. Эдвард подарил мне изумительную пару туфелек из мягкой кожи, тёмно-красных на невысоком каблуке и с удлинёнными носками. На пряжках из чёрной мали был нанесён рисунок в виде молнии, рассекающей огненный шар. Отличительный знак боевого мага. И только если присмотреться, можно было увидеть рядом крошечную кошку. "Закей, «Да носий жалко. Что застыло? Примеряй", велела привратница. Коридор был пустым, но я не спешила менять облик. "Да не переживай ты, если что, подам знак", пообещала призрачная старушка. Мыстро превратившись в девушку, я переобулась. Туфли оказались не только красивыми, но и невероятно удобными. В таких можно и на занятия ходить, и в город бегать. Да они теперь станут самыми любимыми в моей многочисленной коллекции. Я их и в камеру хранения ни за что не сдам. Осмотр обновки прервала встревоженная: "Быстро в кошку, или влетит". Я, как стояла, так и прикинулась, едва туфельки успела снять. И кого это в отдел хранения принесло? Обернувшись, подавилась виноватым мяу. Лорд Рэндалл стоял посреди коридора и озадаченно переводил взгляд с меня на коробку из-под обуви. «Это не для меня», — поспешно уточнила я. «Вернее, для меня, но не в облике кошки. Там туфельки лежали, это подарок от друга. Примеряла... вот». Несмотря на то, что ситуация располагала к тому, чтобы покраснеть и в кошачьем облике, мне неожиданно стало очень холодно. «Только тут я заметила, что пол покрылся тонким слоем иния. Да у меня лапы едва не примерзли». «Венья Дормидонтовна, прекратите», — потребовал ректор. «Друг у неё, видите ли?» — завыла привратница, сверкая призрачными глазами. «Мне стало жутко. Не потому, что я боялась бабушки вещдок, а просто видеть её в подобном состоянии мне раньше не доводилось». «Венья Дормидонтовна», — тихо повторил ректор. Привратница взяла себя в руки и понуро опустила голову. Как хотите, только не говорите потом, что я не предупреждала. Напоследок вернула она и исчезла. А что это с ней? осторожно мяукнула она. Примерно то же самое, что и с вами. Вспомнила, что в этот момент ты должна находиться в другом месте. Едко пояснил лорд Трендл. Спохватившись, подцепила магией сброшенную обувь и вместе с коробкой отправила в ячейку. На столе тут же возникла опись. К длинному перечню обуви добавились туфли ученические, любимые, и коробка из-под обуви для вертиховостки. Кажется, бабушка Вещьдок на меня рассердилась. Я надеялась, что Лорд Трендл сразу объяснит мне причину, по которой оставил в академии, но тот лишь поставил передо мной ящичек с новой партией амулетов и ещё за дверями лаборатории Я даже не успела спросить, удалось ли задействовать радужный кристалл для создания накопителя. Пришлось вздохнуть и приняться за работу. Когда у меня разболелась голова от перенапряжения, Архимаг вернулся и сказал, что я могу быть свободна. "И это всё?" удивилась я. "А вы рассчитывали на что-то другое?" нахмурился он. "А вы же не позволили мне сопровождать Эллу на практику. Запомните, Даниэлла, ваша подопечная сильный маг с огромным потенциалом. Она одна из самых перспективных адептов Академии Карграда. И чтобы я не слышал, что вы с ней носитесь, как с яйцом, вам всё ясно? — Да, простите, — пролепетала я. — Можете идти. — Но Элла вернётся только вечером, — робко напомнила я. — И что с того? Уверен, вы найдёте, чем себя занять. В город сходите, что ли? Я ни разу не слышала, чтобы лорд Рэндалл разговаривал таким тоном. Всегда тактичный, уравновешенный, чуткий. От обиды у меня защепало в глазах. Наверное, архимак и в самом деле счёл, что перспективная Элла подходит ему лучше бабракошки. Простите, что не оправдала ожиданий, быстро проговорила я и бросилась прочь из кабинета. Уже бывший наставник что-то произнёс мне вслед, но я не стала останавливаться. Ни к чему мне было слышать, насколько я оказалась бесполезной.